Секрет двадцатый – совы и жаворонки. Я думаю, всем известно, что у каждого человеческого организма существуют определенные биоритмы. Они помогают нам приспособиться к окружающему миру. В зависимости от них мы становимся активными или спокойными, хотим есть и спать. В сутках 24 часа, из которых среднестатистический человек 8 часов спит. Когда он будет спать и есть? Это как раз и зависит от его так называемых биологических часов. Жаворонков, то есть людей, которым совершенно несложно подниматься в 7 утра, сон срубает на повал в одиннадцать часов вечера, а совы, которым раньше 10 утра трудно продрать глаза, не могут уснуть раньше двух часов ночи. Кстати, насильственная ломка биологических часов приводит к тяжелому состоянию и нарушению обменных процессов в организме. Из-за этого многие люди подсознательно выбирают себе работу, которая подходит под их биоритмы мы вряд ли заставим вставать в шесть утра сотрудника издательства. Обычно эти товарищи раньше 10-11 часов на работу не выползают. Зато школьные учителя настолько привыкают начинать трудовую деятельность в восемь утра, что часто встают довольно рано и в выходные. Теперь совет. Независимо от того, сова вы или жаворонок, встаете в шесть утра или в полдень, Завтракать нужно обязательно. Отсутствие завтрака – это прямой путь к ожирению. Конечно, жаворонкам, у которых все системы организма включаются сразу после пробуждения, завтракать проще. А вот совам чаще всего с утра кусок в рот не лезет – Тем не менее, даже если вы не можете съесть на завтрак яичницу или овсяную кашу, то хотя бы выпейте стакан сока, лучше свежевыжатого, и съешьте сухарь или кусочек хлеба, разбудите ваш желудок, а уже часа через два, вероятно, на работе, вы сможете позавтракать полноценно. Обед почти все едят охотно. В середине дня нам не хватает энергии, и мы ощущаем голод. Жаворонки чувствуют голод в 12-13 часов, а совы в 3 часа дня. Это нормально. Соответственно, вечернее время приема пищи также разное. Я не советую совсем отказываться от ужина, просто нужно, чтобы он был легкий и состоялся часа за два до сна. Чаще всего жаворонок ужинает в 18-19 часов, а сова в 20-21 час. Проблемы с вечерним голодом у жаворонков возникают редко, а вот сове удержаться от позднего приема пищи стоит невероятных усилий. В общем, сова – это мой случай». С утра мне ничего не хотелось есть, а вечером на меня нападал такой жор, что остановиться я не могла. Поначалу приходилось неимоверным усилием воли заставлять себя есть с утра и терпеть приступы ночного жора, но вскоре я привыкла к нормальному режиму питания. Если мне совсем не перед сном, и я понимаю, что просто не усну от голода, то выпиваю стакан обезжиренного кефира или чая с лимоном. Кстати, совсем недавно я узнала об одной проблеме, которая мне, и, судя по всему, не только мне, не дает покоя всю жизнь. Дело в том, что когда ученые проводили эксперименты, лишая людей возможности определять время по часам, почти у всех скоро устанавливались свои сутки, и равны они чаще всего были 25 часам. У некоторых, правда, сутки состояли из 23 или 28 часов. Мне кажется, что в моих сутках... Именно 25 часов и лишнего часа на сон мне всегда не хватало. Работа на проекте занимает так много времени, что спать я ложусь обычно не раньше 4 часов утра. Это, конечно, не так ужасно, благо торопиться с утра никуда не надо, но график диеты пришлось приспособить под мой ритм жизни. Правила диеты. Прежде всего нужно ограничить потребление соли. Соль способствует задержке воды в организме, в результате нарушается водно-солевой баланс, а это приводит не только к проблемам с сердцем, печенью, желудком, но и к увеличению веса. Конечно, соль может быть и весьма полезна. Она участвует в формировании клеток и способствует усвоению организмом питательных веществ. Без нее организм стареет быстрее, но, во-первых, Соль, соль и рознь. Например, соль, находящаяся в готовых консервах, вредна. А во-вторых, на время нужно давать организму разгрузку. Важно! У этой диеты, как и у многих других, есть ряд противопоказаний. Безсолевая диета совершенно не подходит людям с пониженным давлением. Гипотоникам соль в умеренных количествах жизненно необходима, Так что прежде чем сесть на эту диету, проверьте ваше давление. Теперь поговорим о процессе поглощения пищи. Он, то есть процесс, должен протекать медленно. В идеале завтрак и ужин должны продолжаться не менее 25 минут, а обед и того больше. Связано это с тем, что чувство насыщения наступает не раньше, чем через 20 минут после начала еды. Кроме того, необходимо тщательно пережевывать пищу. Конечно, иногда придется туго. Например, когда вы будете жевать 25 минут омлет из трех яиц. Но в результате, я надеюсь, вы привыкнете и будете придерживаться этого правила. Когда вас одолевает чувство голода, а время обеда еще не подошло, вспомните мудрый совет «Захотелось поесть – попейте». Можно выпить минеральной водички, но еще лучше помогает свежезаваренный чай без сахара. Вода не является питательным веществом, поскольку она не содержит калорий, но она способствует пищеварению, стимулирует обменные процессы в клетках. Только при помощи воды клетки могут синтезировать жизненно важные протеины и продуцировать энергию, необходимую для расщепления жиров. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 4 часа до сна. Какой бы образ жизни вы ни вели после 8 часов вечера, ваш организм замедляет свою работу. Он перестает усваивать питательные вещества и заготавливает их впрок в виде жировых отложений. Поэтому терпите и в экстремальной ситуации заглушайте голод. Пейте низкокалорийные кефиры, чаи, ешьте огурцы. Понедельник. Завтрак. 150 граммов сваренного на воде риса без соли и сахара. В готовую кашу можно добавить натертое зеленое яблочко, так будет вкуснее. Чай без сахара. Обед. Омлет из трех яиц и 150 граммов молока. Жирность 1,5%. С зеленью и без соли. Приготовленный в пароварке или каким-нибудь другим способом. Без использования подсолнечного масла. Салат из помидоров, огурцов и зелени без соли. Ничем не заправленный. Чай или кофе без сахара. Ужин. Омлет из трех яиц с зеленью, точно такой же, как на обед. Чай без сахара или минеральная вода без газа. Через 2-3 часа после ужина двухчасовая тренировка в спортзале. Около часа ходьба на беговой дорожке на 6-7 скорости. За 5 минут до тренировки нужно съесть одну столовую ложку меда. Это способствует обильному потоотделению при физических нагрузках. Ноги и живот надо обмотать под спортивным костюмом пищевой пленкой, что создаст эффект сауны и также усилит потоотделение. Как хорошо известно, вместе с потом наш организм при занятиях спортом теряет и жир. После посещения спортзала хорошо активно поплавать полчаса в бассейне. Вторник. Завтрак. Рис без соли и сахара на воде. Чай без сахара. Обед. 200 г вареной говядины без соли, один помидор, нарезанный дольками, кофе без сахара. Ужин. 200 г вареной говядины и салат из водорослей. Можно заменить на морскую капусту, но без майонезной или масляной заправки. Чай без сахара. Через пару часов после ужина. Тренировка в течение часа на беговой дорожке. Ночью грейпфрутовый фреш. И не забудьте приготовить гречневую кашу на утро. Для этого полстакана сырой гречки нужно залить однопроцентным кефиром, полтора стакана, и оставить в глубокой тарелке на столе. В холодильнике каша не получится. К утру гречка разбухнет и превратится в кашу. Ничего варить не надо. Среда. Завтрак. Гречневая каша на кефире, чай без сахара. Обед. Сваренная без соли курица, желательно грудка, салат из помидоров, огурцов и болгарского перца без заправки и соли. Кофе без сахара. Ужин. Вареная курица, отварная капуста брокколи, грейпфрутовый фреш. Через пару часов после ужина двухчасовая тренировка в спортзале, затем полчаса плавать в бассейне. Четверг. Завтрак. Овсянка, сваренная на воде, без соли и сахара. В готовую кашу можно добавить яблоко или апельсин. Кофе без сахара. Можно добавить немного 1% молока. Обед. 200 граммов вареной говядины без соли. Салат из морской капусты. Чай без сахара. Ужин. Вареная курица. Грудка. Помидор. Ночью одно яблоко и один грейпфрут. Пятница. Завтрак. Овсянка на воде без соли и сахара. Кофе с молоком без сахара. Обед. Вареная рыба, например, минтай, хек. Вареная овощная смесь без картофеля, чай без сахара. Ужин. Омлет из трех яиц с нежирным молоком, приготовленный без подсолнечного масла. Салат из капусты с огурцами без соли и заправки. Кофе без сахара. Через пару часов после ужина тренировка в течение часа на беговой дорожке. Ночью грейпфрутовый фреш. Суббота. Завтрак. Рис без соли и сахара, сваренный на воде, с зеленым яблочком. Чай без сахара. Обед. Вареные креветки. Можно употребить даже килограммовую пачку. Чай без сахара. Ужин. Вареная куриная грудка, тушеные на воде кабачки с луком, естественно, без соли. Кофе с молоком без сахара. На ночь не забудьте приготовить гречку на кефире. Воскресенье. Завтрак. Гречка на однопроцентном кефире, чай без сахара. Обед. Сваренная без соли говядина, полбанки зеленого горошка, кофе без сахара. Ужин. Нежирный йогурт, яблоко, грейпфрут. Подобранное меню сработало. Уже через две недели я весила 75 килограммов. Таким образом, на контрольном взвешивании, проведенном в редакции журнала «Дом-2» Ольги Бузовой, пришлось констатировать тот факт, что августовская обложка по праву будет принадлежать мне. Пришло время подводить итоги.